что угодно в семействе Келленгемов. Отец изумителен или нет? Создал гигантское предприятие, воспитал двух замечательных дочерей, содержит самую надежную любовницу в Манхэттене. Подсунул мне ее муженька, и тот... Я ее поцеловал. Нет, девочка моя, не надо. «Как, думаешь, Билл, он сделал это нарочно? Думаешь, подсунул поле в мой фонд, потому что знал, что произойдет? Только чтобы меня высмеять? Только чтобы меня унизить?» Могло быть и так, разумеется. Старик своей безмерной извращенности вполне был способен и на это. «Ненавижу его!» Сказала она почти спокойно. — Это еще одно, на что у меня открылись глаза. Я ненавижу своего отца. Смотреть на ее расстроенное лицо было мучительно, но при этом я осознавал, что как бы не ужасно все это было, но все пойдет ей на пользу, даже конец ее фонда. Бетти, единственная из нас, кого старик не сумел подкупить, которая чудом принесла его вечное пренебрежение и собственное отчаянное желание завоевать его уважение. Да, было гораздо лучше, что теперь, наконец, она могла его ненавидеть. Оба мы теперь были свободны, свободны от старика. «Не бойся, — девочка, — сказал я, — не бойся его ненавидеть. А теперь забудь о нем и о Фонде тоже забудь. Ничего этого тебе не надо, — собирался добавить, — ведь у тебя есть я. Но тут я вспомнил про Анжелику и благоразумно промолчал. — Нет, — нет. Не годится повторять это до тех пор, пока не докажу ей, что думаю так всерьез. Замерев на миг, она долгим, неискрываемо испытывающим взглядом оглядела меня. Я всегда хотела быть достойной своего отца. Теперь же, полагаю, это было не самое возвышенное желание, «Как ты думаешь?» Я улыбнулся ей, подумав, «Это хорошо, с ней все обойдется». «Беги, моя девочка, — сказал я, — и принеси те книги. Постарайся вернуться, когда попадется птичка». Проводив ее, я вернулся в гостиную и налил себе стаканчик. Дрожал всем телом, но это состояние не могло погасить... Ни моего нового сильного чувства уверенности в себе и Бетси, неубежденности, что с помощью Макгайера сумею справиться с положением, подумал об Анжелике. Может быть, ее отпустят еще сегодня вечером. Она будет свободна. Как приятно думать о ней спокойно и по-дружески. Наконец-то! На свой первый брак и наши отношения после него я мог смотреть непредвзято, спокойно, без горечи. Понял, почему она ушла от меня, и осознал, что в ослеплении богатством Келлингемов я был точно так же глуп и наивен, как Анжелика в ее жалости к таким человеческим отбросам, какими были Чарльз Мэтленд и Джимми Лэмп. Теперь я мог бы признаться, что меня потянуло к ней, когда она вдруг снова объявилась. Мог бы даже признаться, что для меня, для какой-то части меня, она всегда будет желанной. После всего, что произошло, я легко мог справиться